Детские шалости В один прекрасный корпоративный праздник мне захотелось выгрести пару скелетов из шкафов моих коллег, и я предложила тему детских проказ. Дело в том, что в детстве у меня было целых три хобби. Первое можно увидеть на всех детских фото – стричь челку. Эта генетическая поломка передалась дочери. Второе — читать. Я читала все, что попадалось под руку. От книг для детей и взрослых до работницы и крестьянки, деревообрабатывающих технологий, советов рыбаку, искателей вокруг света. Поэтому я немного понимала суть психологических манипуляций и ведения дискуссий, насколько позволял возраст. Третье — я творила дичь. Не специально, скорее случайно, и не по злому умыслу. Подожгла у соседей забор, потому что показывала, как правильно разжигали костер индейцы. Подралась Санька из задохлой синицы, потому что хотела провести похороны со всеми обрядами. Воткнула в розетку голый шнур от утюга, потому что было интересно, убьет ли меня током, как предупреждала бабушка. Спойлер — нет, но искры были знатные, и пробки выбила. Итог был примерно один. Бабушка очень ругалась, обещая выдрать как сидорову козу и посадить под домашний арест. Прабабушка подливала масло в огонь, вспоминая, что вот у нее была Бонна и нянечка, и таких вольностей дети ее века себе не позволяли, а учились хорошо и не возвращались из школы с рваными колготками и поцарапанными лаковыми туфлями. Обе обещали, что сейчас мать придет с работы, и они ей все расскажут и выдерут меня, как сидорову козу. Я знала, что спорить бессмысленно, потому что это закон эскалации конфликта. Еще знала про эффект первичности, то есть мы склонны верить самой первой информации, поэтому моя задача была встретить маму и рассказать ей свою версию произошедшего. А для закрепления позитивного отношения надо сделать ей сюрприз. Сюрпризом был букет из того, что можно было найти в саду у бабушки, у соседей и возле болота. Ровно в 17.15 я вооружалась веником из диких истыренных цветов и шла на остановку автобуса номер 7. Честно радовалась маме, ненароком дарила ей букет, рассказывая, что она самая лучшая в мире. И также невзначай предупреждала, что бабушка там мечет гром и молнии потому что... «Домой я приходила победителем». «Ленка!» — кричала бабушка. «Твоя Олька опять такого натворила? Сейчас я расскажу!» Мама сжимала мою руку и отвечала. «Я уже все знаю. Она так больше не будет. Правда, Оля?» Я смотрела честными большими глазами и от всей души кивала. «Оля больше так не будет!» И шла играть с дедом в шахматы. Я встречала маму с апреля по октябрь. А зимой материала для букетов не было, поэтому великий манипулятор вел себя прилично. Когда я закончила эту историю, за столом воцарилась мертвая тишина. Все смотрели на меня, как на Кевина из «Один дома», и явно думали, что моим родителям не повезло. Лина, та самая, которая с печеньками, долго молчала, а потом призналась, что в детстве подстригла коту усы, и он месяц врезался в углы мебели. Михаэль, начальник нашего скромного похоронного бюро, вспомнил, что он дрался со старшим братом шампурами, как мушкетеры шпагами, и нечаянно ткнул шампуром ему прямо между ребер. К счастью, не глубоко, так что налепили на рану пластыри, и родителям испуганно соврали, что брат напоролся на ветку в лесу. Офисная секретарь Хайке смущенно поведала, как отрезала сестре волосы и, испугавшись гнева родителей, приклеила хвост на голову сестры изолентой. А турок Мурат честно рассказал, что самым страшным преступлением его детства стало воровство пирожков из печи у любимой бабушки. Абсолютный харам, за который ему было до сих пор стыдно. После этого все посмотрели на меня, единогласно решив, что премия самого ужасного ребенка достанется мне, и возражение у меня как-то не нашлось. Приехав домой, я разбудила мужа и срочно потребовала исповедаться мне на предмет детских проказ — Муж сонно моргал, долго думал, но потом сказал, что в детстве он помыл кур в ведре с водой, тщательно намылив их мылом и мочалкой. Понимаешь, они были с белыми перьями, но не с чисто белыми, а немного грязными, поэтому я решил их как следует почистить. Они стали потом просто белоснежными, но две недели не, не неслись, и от родителей мне крупно досталось. А тебе зачем? Я решила, что на таком контрасте опять не сыграю в свою пользу, и поэтому молча легла спать. Муж спокойно засопел, даже не подозревая, какой криминально опасный элемент лежал с ним рядом.